Глава девятая. Брайсон заезжает на школьную парковку за пять минут до звонка. «Спасибо, что подвез», — говорю я. «Без проблем». Мы выходим из машины и видим Шеннон. Она копается в телефоне, но убирает его и поправляет свои угольно-черные волосы, заметив нас. Она на голову ниже меня, но ее огромные голубые глаза пронзают меня насквозь, и выглядит она угрожающе. «Так кто это?» — спрашивает Шеннон. «С кем ты встречаешься на этой неделе?» «Это секрет», — отвечает Брайсон. Он удерживается от того, чтобы посмотреть на меня, и я вздыхаю с облегчением. Похоже, он серьезно относится к обещанию сохранить мой секрет. Знаю, в идеальном мире не нужно было бы хранить никаких тайн, но тот, в котором мы живем — «Далек от идеала». Шеннон продолжает его донимать, но Брайсон не сдается. В конце концов, она уносится прочь, когда я иду на урок. «Кай, подожди!» Я останавливаюсь, оборачиваюсь и вижу Брайсона с блейзером в руках. «Вот, возьми мой!» Он не оставляет мне особого выбора, потому что с силой сует пиджак мне в руки, и мне приходится взять его. «А как же ты сам?» «У меня завтра вечером игра, так что в худшем случае мне назначат наказание на время ланча». Брайсон качает головой и вздыхает. «Это правда», — говорю я, пока Брайсон берет мои книги и сумку. Я надеваю его блейзер. Он велик мне, на несколько размеров и пахнет хвоей. Наверняка это какой-то дорогой брендовый одеколон. Но вдыхая аромат, я понимаю, что он стоит каждого пенни. Идем говорит Брайсон. Он внимательно смотрит на меня в последний раз, прежде чем вернуть вещи. «Куда?» «На актерское мастерство», с усмешкой говорит он, а затем идет прочь. Я могу только стоять и смотреть ему вслед. Не то чтобы я жаловался на вид, открывающийся передо мной, или что-то такое. Звенит звонок, я бегу, чтобы догнать Брайсона. Я не в настроении отбывать очередное наказание у миссис Хэннинг. Мы вместе идем на актерское мастерство, а когда заходим в зал, все уже сидят по местам. Брайсон дает пять Айзеку и садится рядом с ним. Затем оборачивается, ожидательно смотрит на меня и хлопает по месту рядом с собой. Я сажусь, скрестив ноги, и выуживаю из сумки свой экземпляр Ромео и Джульетты». Миссис Хеннинг входит в актовый зал как раз со звонком на урок. Сегодня на ней жакет из искусственного меха, кожаные штаны и туфли на каблуках со стразами. Завершает все парик времен Французской революции. И остается только сказать «Пусть едят пирожные». Она встает в центр сцены и демонстрирует лист бумаги. Доброе утро, мои актеры! Прежде чем начнем, пожалуйста, возьмите подписной лист и выберите часы для репетиции своих выступлений в эту пятницу. Я также хотела бы вас проинформировать о своем решении продлить крайний срок сдачи сценариев пьесы. Он тоже переносится на пятницу. На это решение повлияло множество факторов, поэтому, пожалуйста, используйте дополнительное время с умом, «Я хочу, чтобы вы меня поразили», — говорит миссис Хеннинг. «Итак, мистер Келлер, не могли бы вы, пожалуйста, принести мне стул?» Брайсон кивает и встает. Он исчезает за кулисами в поисках стула для миссис Хеннинг. Я ловлю на себе взгляд преподавателя. Она слегка кивает мне, а ее губы изгибаются в улыбке. «Неужели она продлила дедлайн ради меня?» Какой бы ни была причина, я не могу в это поверить. У меня еще есть шанс. Я с улыбкой достаю ручку из сумки и принимаю подписной лист от Джессики Чо. Многие часы уже заняты, и, учитывая плотный график Брайсона, мне нужна его помощь, чтобы выбрать подходящее время для нашей репетиции. Я поворачиваюсь к Айзеку. Он с кем-то разговаривает». Я наклоняюсь, касаюсь его плеча, и он переводит на меня взгляд своих голубых глаз. э можешь пока выбрать свое время. Мне нужно дождаться Брайсона». «Отлично!» Он принимает лист и оглядывается в поисках ручки. Его взгляд падает на мою. «Я одолжу?» Его тонкие губы растягиваются в улыбке. «Конечно!» Наши пальцы соприкасаются, когда он берет ручку, и я чувствую, как краснею. Хоть я и знаю, что Айзек — гетеросексуал, все равно продолжаю питать к нему чувства. Потому-то и существует безответная любовь. «Спасибо!» — улыбаясь во второй раз, он демонстрирует зубы. Один из передних зубов Айзека заходит на другой, однако этот маленький недостаток только добавляет ему очарование. «Не за что!» — я наблюдаю за тем, как он наклоняется и заполняет поле с нужным ему временем. В отличие от Брайсона, у Айзека красивый почерк. Айзек откидывается и зажимает кончик моей ручки между губами. Я наблюдаю за каждым его движением. Он, должно быть, чувствует на себе мой взгляд, потому что поднимает голову и смотрит на меня. Он хмурится. Я первым отвожу глаза в сторону. «Держи, Кай!» Айзек впервые обращается ко мне по имени. И его звучание из уст Айзека пронизывает меня до дрожи. Он протягивает мне ручку и подписной лист. Я медленно тянусь за ним. Брайсон садится громче, чем необходимо, и выдергивает ручку с бумагой из рук Айзека. Он внимательно смотрит на меня, словно я математическая задача, которую он не может решить. «Что-то не так?» — спрашивает Айзек. «Все нормально», — отвечает Брайсон. Однако, судя по его голосу, это не так. И прежде чем мы успеваем задать ему хоть еще один вопрос, Брайсон поворачивается ко мне. «Когда хочешь репетировать?» Я заглядываю через его плечо и встречаюсь взглядом с Айзеком. Тот пожимает плечами и снова улыбается. Я чувствую, как жар подкатывает к щекам. Брайсон поднимает в воздух лист бумаги и машет им обрывая наш с Айзеком зрительный контакт. «Может, как-нибудь во время ланча?» — говорю я, переводя взгляд на бойфренда. «Завтра? Давай». Брайсон улыбается и записывает наше время. «Пока он занят, часть меня задумывается, что сейчас произошло. Крошечная часть моей души, которая живет в стране грез, невольно спрашивает, неужели...» Прайсон Келлер меня ревнует. Полный абсурд. Поэтому я решаю игнорировать эту мысль. Когда звенит звонок на ланч, мы с Донни выходим из кабинета математики и отправляемся в столовую. Там уже полно народу. Одни стоят в очереди, другие сидят за многочисленными прямоугольными столиками. Мы с Дони присоединяемся к ожидающим. Вскоре меня приветствует запах горячих сэндвичей с сыром. В мире мало таких простых и прекрасных вещей, как горячий сэндвич с сыром. Не считая пиццы и книг. Это главный предмет гордости всего человечества. Я делаю заказ и расплачиваюсь за свой ланч, а затем поворачиваюсь и вижу, что Прия уже сидит за нашим обычным столиком. Она замечает меня первой и начинает оживленно махать. Этим утром меня подвез Брайсон, поэтому сегодня мы с ней видимся впервые. Я пересекаю столовую и занимаю свое место. Донни садится напротив своей девушки. Я кусаю сэндвич и наслаждаюсь вкусом. Мало где умеют добавлять нужное количество сыра в горячие бутерброды. К моему огромному удивлению, Столовая Академии Фейрвейл лучшая в этом плане. Хотя нет, она на втором месте. Ничто не сравнится с сэндвичами, которые делает отец. «Вот ты где, Кай!» говорит Шеннон Флокхарт. Я поднимаю взгляд на Прию, но она на меня не смотрит. Она пялится на девушку за моей спиной. Шеннон и Прия стали заклятыми врагами в прошлом году. И в этой войне я никогда не был Швейцарией. Я выбрал сторону, и это не Шеннон. Она враг народа номер один, и она это знает». «Нет», — говорит Прия. «Я пришла не к тебе», — начинает Шеннон. «Мне плевать». На весеннем карнавале в прошлом году Шеннон сделала себе бинди. Прия пыталась объяснить ей, что этот знак нельзя использовать как модный атрибут, И что Шеннон занимается культурной апроприацией, но та не хотела ничего слышать. Она начала рыдать и обвинила Прию в буллинге. В итоге родители обеих девчонок вызвали в школу, и этот вопрос решался за закрытыми дверями. Разумеется, Прия нам все рассказала. Она даже показала письмо с извинениями, которое написала Шеннон. Было трудно игнорировать неискренность и игру в жертву. С тех пор... Между ними возникла личная неприязнь. А стоит приянке Редди кого-то возненавидеть, она начинает лелеять свою ненависть, как любимое домашнее животное. «Я только до свидания!» Приянка начинает демонстративно медленно жевать виноградину. Ее темные глаза пронзают Шеннон насквозь. В конце концов, та разворачивается на каблуках и уходит в раздражение. «Чего хотела та, кого нельзя называть?» Я пожимаю плечами. «Полагаю, ей интересно, с кем Брайсон Келлер встречается на этой неделе». «А тебе-то откуда знать?» — спрашивает Прия. Вместо ответа я откусываю огромный кусок сэндвича. «Как она меня бесит!» — фыркает Прия. дони замечает Блейзер между нами. «Чей это?» Я делаю глубокий вдох, прежде чем соврать своим лучшим друзьям. Брайсона. Он оставил его на занятии по актерскому мастерству. Я собирался вернуть, но все забываю. А, неудивительно, что Шеннон думает, будто вы близки, говорит Дони. Это имя, Дональд. Я уже просила тебя не использовать его. Оно выводит меня из себя, шутит Прие. Ага. Вообще-то... «Мы не так уж и близки. Просто вместе работаем над проектом по актерскому мастерству», — поясняю я. Хоть я и не ищу его, но все же замечаю, что Брайсон отсутствует, когда Дастин и остальные члены футбольной команды заходят в столовую. Пумы, в принципе, редко сюда наведываются. Команда обычно уезжает из школы на время ланча. Я выуживаю телефон из кармана и открываю переписку с Келли. «Тебя наказали?» «Кто такая Келли?» спрашивает Дони. Его взгляд прикован к моему экрану. Я поворачиваю телефон в сторону, чтобы прочитать ответ. «Ага, все в порядке, ничего страшного». Я перевожу взгляд на Блейзер Брайсона. Он все-таки попал в неприятности из-за него, из-за меня. «Кай, кто такая Келли?» снова спрашивает Дони. «Никто». Я чувствую на себе взгляд обоих друзей. Правда, никто. Мой телефон вибрирует от очередного сообщения. Ты в столовой? Никто часто тебе пишет, дразнит меня при. Это Келли Голд? Спрашивает Донни. Нет. Келли О'Брайен? Донни, угомонись. Его болтовня, Келли, сбивает меня с мысли. Ты где? Печатаю я. Келли Депало? Донни ворчу я. «Отвали!» Я знаю, что мои слова бесполезны. Если Донни во что-то вцепился, он не отпустит. Он как плохо дрессированный щенок. Это одно из проявлений его харизмы, но в то же время эта черта в нем раздражает. «В западном крыле, а что? Хочешь меня навестить?» Я смотрю на часы, перерыв на ланч подходит к концу. «Может...» «Келли — это сокращение от Келси?» — предполагает Донни. «Может, это Келси Скотт?» «Дональд, когда ты уже научишься понимать людей?» «Господи!» — говорит Прия. «Очевидно же, что Кай не хочет об этом говорить!» Она поднимается с места. «Мне нужно в туалет!» «Я тоже пойду!» — говорю я и собираю вещи. «Увидимся позже!» Я выбрасываю свой мусор и бегу к даме за стойкой, чтобы успеть сделать еще один заказ, пока столовая не закрылась. Через две минуты он уже готов. Времени очень мало, поэтому я со всех ног бегу, чтобы успеть до звонка. Установив мировой рекорд, я тяжело дыша и с красным лицом забегаю в западное крыло. Я замечаю Брайсона. Он стоит, прислонившись к стене. В качестве наказания большинство учеников отправляют в эту часть академии где они должны молча смотреть на стену, поэтому мы называем ее «чистилищем». Рядом с Брайсоном стоят другие нарушители. Он сначала не видит меня, его взгляд прикован к экрану телефона. Я подхожу к нему и откашливаюсь. Брайсон удивленно поднимает взгляд. Сначала он пытается торопливо спрятать телефон, но затем понимает, что это я. Он улыбается, словно рад меня видеть. «Так ли это?» «Ты здесь?» — он смотрит на часы, затем на мою тяжело вздымающуюся грудь. «Тебе не обязательно было приходить?» «Еще как обязательно?» — отдуваясь, — говорю я. «Почему это?» Я протягиваю еще теплый сэндвич с сыром и бутылочку яблочного сока. Он переводит взгляд с продуктов и внимательно смотрит на меня. «Это мне?» — он улыбается, демонстрируя ямочку на подбородке. Да. Он забирает свой ланч как раз тогда, когда звенит звонок. «Я всегда стараюсь отдавать взамен столько же, сколько получаю», — говорю я.